десять лила ходила с перевязанной головой недолго но гордо потом она сняла повязку и показывала всем кто просил черную рану с красноватыми краями которая спускалась на лоб из под волос наконец она забыла о том что произошло и когда кто нибудь засматривался на белую отметину оставшуюся на коже хмурилась и топала ногой что означало что уставился иди куда шел мне она не сказала ничего Ни слова благодарности за то, что я подавала ей камни и вытирала кровь краем фартука. Но с того дня начала предлагать мне соревнования на смелость, которые не имели ничего общего со школой. Мы встречались во дворе все чаще. Мы показывали друг другу кукол, но в руки не давали, играли рядом, но как будто поодиночке. Однажды мы разрешили куклам встретиться, чтобы посмотреть, поладят ли они. Так наступил день, когда мы сели у подвального окна с отогнутой сеткой и поменялись куклами. Лила немного подержала в руках мою куклу, я ее. А потом она ни с того ни с сего подвела тину к отверстию в сетке и столкнула вниз. Меня охватил ужас. Дороже этой пластмассовой куклы у меня ничего не было. Я знала, что Лила злая, но никогда не думала, что она может обойтись со мной так жестоко. Кукла была для меня живой. Одна мысль о том, что она теперь внизу, в подвале, среди тысяч обитающих там зверей, повергала меня в отчаяние. Но я уже понемногу овладевала искусством, в котором позже достигну больших успехов. Я сдержала свою боль, спрятала ее за блеском глаз. Получилось так правдоподобно, что Лила спросила меня на диалекте. «Тебе что, все равно...» Я не ответила. Мне было очень плохо, но я чувствовала, что если мы с ней поссоримся, станет еще хуже. Меня как будто зажало между двух страданий — потерей куклы и возможной потерей Лилы. Я не сказала ни слова, зато без всякой злости, как что-то естественное, сделала то, что на самом деле вовсе не было для меня естественным. Понимая, что сильно рискую, я взяла и бросила в подвал ее куклу Ну. Лила смотрела на меня, не веря своим глазам. «Как ты, так и я», — сказала я громким от ужаса голосом. «А теперь иди и принеси ее, если ты тоже пойдешь». Мы пошли вместе. Мы знали, что у входа слева располагалась дверца, ведущая в подвал. Сорванная с петли с одной стороны, дверь закрывалась на засов, который еле удерживал две створки вместе. Любого ребенка соблазняло и вместе с тем жутко пугала мысль отодвинуть дверь и через щель попасть в подвал. Так мы и сделали. Образовался проход, достаточно широкий, чтобы мы, худые и гибкие, в него пролезли. Мы спустились, лила первая за ней я, по пяти каменным ступеням и оказались в сыром помещении, куда через маленькие окошки на уровне земли едва пробивался свет. От страха я старалась держаться позади Лилы, а та сердито шла напролом искать свою куклу. Я двигалась на ощупь. Слышала, как под подошвами сандалий хрустят осколки стекла, щебень, мертвые насекомые. Нас окружали предметы, которые невозможно было распознать, какие-то сгустки тьмы — остроконечные, квадратные, круглые. Иногда в тусклом свете угадывалось что-то знакомое — Каркас стула, ножка светильника, ящики из-под фруктов, доски, железные петли. Вдруг я увидела что-то похожее на лицо. Дряблые щеки, большие стеклянные глаза, длинный угловатый подбородок с застывшим на нем выражением отчаяния. Лицо висело на деревянной сушилке для белья. От страха я вскрикнула и указала на него Лиле. Она повернулась, тихо подошла к нему, осторожно протянула руку и сняла с сушилки. Потом она обернулась. Вместо ее лица было то самое, ужасное, с круглыми, без зрачков, стеклянными глазами и без рта, только черный подбородок болтался на уровне груди. Этот момент навсегда отпечатался у меня в памяти. Точно не могу сказать, но, должно быть, у меня вырвался настоящий вопль ужаса, потому что она поспешила объяснить, что это всего лишь маска. «Противогаз», как ее называл отец. Оказалось, у них в кладовке лежит такой же. Я продолжала трястись и визжать от ужаса, и это, очевидно, заставило ее сдернуть маску и бросить ее в угол. Раздался грохот, и на фоне узких полосок света, сочившегося из окон, мы увидели поднявшееся облако пыли. Я успокоилась. Лила огляделась вокруг и нашла окно, в которое мы бросили тину и ну. Мы подошли к грубой неровной стене, вглядываясь в темноту. Кукол не было. Лила повторяла на диалекте «Тут нет, тут нет, тут нет» и шарила руками по полу. У меня на это не хватало смелости. Проходили бесконечно долгие минуты. Только раз мне показалось, будто я заметила Тину. С замиранием сердца я наклонилась за ней, но это оказался всего лишь старый скомканный лист газеты. «Их тут нет», — повторила Лила и направилась к выходу. Я стояла в полной растерянности. Остаться в подвале и продолжить поиски в одиночку я не могла, но не могла и уйти без куклы. Лила поднялась по ступенькам и сказала. Их нашел Дон Акиле и унес в своей черной сумке. В тот самый момент я почуяла присутствие Дона Акиле. Он ползал по полу среди предметов с неясными очертаниями. Я бросила Тину на произвол судьбы и побежала догонять Лилу, которая уже ловко пролезала за разбитую дверь.